— Хорошо, если бы ты перестал приводить к нам таких мерзких людей, — сказала Руфь отцу после того, как Биглер ушел. Неужели все, кто носит в галстуке булавку с крупным бриллиантом, непременно должны размахивать за столом ножом, неграмотно говорить и мошенничать? э, -э дитя мое, ты слишком придирчива. Мистер Биглер — один из самых видных людей в нашем штате. Ни у кого нет такого влияния в Гаррисберге. Мне он нравится ничуть не больше, чем тебе, но уж лучше одолжить ему немного денег, чем стать его врагом. А я думаю, отец, что лучше стать его врагом, чем сидеть за одним столом с ним. Верно, что он дал деньги на постройку этой прелестной церкви святого Якова Малого и что он состоит в приходском совете? Верно, он не такой уж плохой человек. Как-то на третьей улице его спросили, из какой он церкви, Высокой или низкой?» Биглер ответил, что и сам точно не знает. В церкви он был, дескать, только один раз, но в боковом пределе свободно доставал до потолка рукой. И все же он нехороший человек. Окончательно и бесповоротно решила Руфь со свойственной женщинам способностью быстро делать выводы, несмотря ни на какие смягчающие обстоятельства. А Биглер даже и не подозревал, что он произвел столь неблагоприятное впечатление в семье Болтона. Сам-то он всячески старался понравиться. Маргарет Болтон согласилась с мнением дочери, и, хотя она никогда не вступала в разговор с людьми, подобными Биглеру, она была благодарна Руфе за то, что хоть дочь досадила ему. В доме Болтонов царили мир и спокойствие и постороннему никогда не пришло бы в голову, что кто-нибудь мог возражать против поступления Руфи в медицинский колледж. Она спокойно переехала в город и начала посещать лекции, будто ничего естественнее и быть не могло. Что же касается оживленных сплетен и пересудов родственников и знакомых, сплетен, ничуть не менее распространенных у друзей, чем В любой другой среде, хоть тут их передают только из-под осторожным шепотком, то Руфь не обращала на них никакого внимания, если даже она их и слышала. Учение целиком захватило Руфь. Впервые в жизни она была по-настоящему счастлива и глубоко наслаждалась свободой и возможностью отдаться занятиям, которые с каждым днем приносили ей все больше нового. Приезжая по первым дням домой, она всегда была в прекрасном настроении, всюду звенел ее веселый смех, и остальным детям очень не хотелось, чтобы она уезжала. Но миссис Болтон с тревогой замечала, как горит порой ее лицо и сверкают глаза, свидетельствуя о скрытых порывах души, и как подчас, когда она погружалась в себя, лицо ее становилось решительным и напряженным. Медицинский колледж в Филадельфии был небольшим учебным заведением. Он с трудом поддерживал свое существование в этом консервативном городе, давшем, однако, миру столько прогрессивных начинаний. На лекции ходило человек 10-12, и самим студентам колледж казался каким-то смелым экспериментом, а занятия – захватывающими приключениями пионеров науки. В Филадельфии в то время была одна единственная женщина-врач. Словно современная Беллона на боевой колеснице, разъезжала она в коляске по городу, смело и настойчиво сражаясь с самыми опасными болезнями, в каком бы квартале города они не вспыхивали. Говорили, что ее гонорар доходит до 10 и даже до двадцати тысяч долларов в год. Может быть, Некоторые из студенток мечтали о том дне, когда у них будет столь же обширная практика, а заодно и муж. Но, насколько нам известно, ни одна из них так и не практиковала за пределами больничной палаты или собственной детской. И более того, можно опасаться, что, подобно всем другим представительницам слабого пола, они предпочтут при малейшей опасности позвать настоящего врача, если руф и питала какие-нибудь преувеличенные надежды на свою профессию, то она никому не поверяла их. И ее однокурсницы знали ее как веселого и отзывчивого товарища и серьезную студентку, всегда ровную и спокойную. Кроме разве тех случаев, когда при ней намекали на то, что у женщин меньше способностей к наукам, нежели у мужчин. Говорят, рассказывал как-то один юный квакерский отпрыск к другому, что Руф Болтон всерьёз решил стать костоправом, ходит на лекции, режет трупы и все такое. Во всяком случае, кровь у нее как раз такая холодная, какая нужна хирургу. Сказано это было достаточно прочувствовано, так как юному квакеру должно быть не раз доводилось испытывать смутное чувство неловкости под оценивающим спокойным взглядом Руфи и совершенно отчетливое чувство испуга при звуке короткого смешка, которым она отвечала на его пустую болтовню. Для Руфи подобные молодые люди в это время вообще не существовали, а если они и попадали в поле ее зрения, то она относилась к ним как к занятным пустячкам. Руфь редко рассказывала друзьям о своей студенческой жизни, но впоследствии они убедились, что она довела учение до конца только ценой колоссального нервного напряжения и полного истощения физических сил. Практику по анатомии она начала с отдельных частей человеческого тела, которые доставлялись прямо в аудиторию. Она препарировала то глаз, то ухо, то какой-нибудь клубок мышц и нервов, и это занятие напоминало ей о смерти не больше чем ботанику исследования отдельных частей растения из которого ушла жизнь как только его вместе с корнями извлекли из земли привычка оказывает свои действие даже на самые впечатлительные натуры рано или поздно они перестают обращать внимание на то что вначале вызывало у них чувство глубокого отвращения в последнюю войну Нам не раз приходилось видеть, как самые изнеженные женщины, которые у себя дома не выносили и вида крови, так привыкали к кровавым сценам, что расхаживали по госпиталям и по полю боя среди жалких искалеченных существ с таким самообладанием, будто разгуливали по цветущему саду. Однажды вечером, занимаясь анатомией, Руфь начала изучать раздел, который без наглядного разбора был ей совершенно непонятен. Она так увлеклась, что не захотела ждать до утра. Поэтому она уговорила занимавшуюся вместе с ней студентку пойти в анатомический театр колледжа и поработать там часок над интересующим их вопросом. Может быть, Руфи к тому же хотелось испытать себя, убедиться, что ее воля способна победить установившееся суеверие. Они подошли к ветхому унылому зданию, и сторож, подозрительно оглядев девушек, впустил их внутрь. Потом он дал им зажженные свечи, сообщил, что наверху лежит новенький, и они направились к лестнице. Поднявшись на четвертый этаж, они отперли дверь и, помедлив немного, вошли в длинную комнату с рядом окон по левой стене, и одним окном в глубине. Комнату освещали лишь звезды, да принесенные девушками свечи. В полумраке они разглядели два больших продолговатых стола и несколько маленьких, скамьи и стулья, пару скелетов, висящих на стене, умывальник, кое-где на столах под покрывалами лежали какие-то бесформенные предметы. Окна были открыты, и прохладный ночной ветерок свободно гулял по комнате, поскрипывая створками окон и приподнимая по временам края белых покрывал. Но как бы ни были сильны запахи ночи, даже они не в состоянии были изгнать из комнаты ясно ощутимый запах тлена. На мгновение девушки замерли в дверях. Сама по себе комната была им достаточно знакома, Но ночь придает любому помещению загадочный облик, особенно таинственным казался этот временный приют непогребенных человеческих останков, куда в любую минуту могли влететь на легких крыльях ночного ветерка блуждающие души их покойных владельцев. Из окон поверх крыш более низких строений девушкам видно было стоящее напротив колледжа Высокое здание, верхний этаж которого, по-видимому, занимал танцевальный зал. Его окна тоже были открыты, и оттуда доносились визди кем-то скрипки и завывание гобоя, а иногда и выкрики распорядителя. В освещенных квадратах окон ярко вырисовывались силуэты мелькающих пар. «Интересно», — проговорила Руфь. Что подумали бы танцующие там девицы, если бы увидели нас или узнали бы, что неподалеку от них находится такое место? Они говорили в полголоса, а когда подошли к длинному столу, стоявшему посередине комнаты, то невольно прижались друг к другу. На столе лежал прямой продолговатый предмет, покрытый покрывалом. Это, видимо, и был тот самый новенький о котором упомянул сторож. Руфь сделала шаг вперед и, чуть дрогнувшей рукой, откинула покрывало. Обе испуганно отшатнулись. Перед ними лежал негр. Его черное лицо упорно не хотело покрываться восховой бледностью и пугало своим уродливым сходством с лицами живых. Руфь побелела, как полотно, а ее подруга прошептала «Уйдем отсюда, Руфь, мне страшно». То ли от колеблющегося света свечей, то ли от застывшего на лице мертвеца выражение предсмертной муки, но казалось, что лицо негра сердито нахмурилось. «Мало вам того, что вы всю жизнь мучили и преследовали чернокожего, так вам еще нужно было вытащить его из могилы и послать своих женщин кромсать на куски его тела. Кто он, этот мертвец, один из тысячи, которые умерли вчера и обратятся в прах завтра? Кто он, чтобы противиться стремлению науки использовать на благо людям его уже никому не нужные останки? Конечно, Руфи и в голову не могли прийти такие мысли, но на мгновение жалость и скорбь сменили на ее лице выражение страха и отвращения. Она почтительно прикрыла лицо негру покрывалом, и девушки направились, каждая, к своему столу. Около часа они работали молча, почти не разговаривая, но все время ощущая благоговейный страх от близости смерти, в то время как совсем рядом ключом била жизнь, слышалась веселая музыка и беззаботный смех когда, наконец, они вышли из жуткой комнаты и, заперев за собой дверь, очутились на улице в толпе прохожих. Только тогда, по охватившему их облегчению, они поняли, в каком нервном напряжении находились все это время.